Глава тринадцатая. В недрах седьмого узла. Экипаж фокуса собрался на камбузе. Тим и Авдеев со словами «Ираль не будет против» вытащили фляжки с клириканским элем и с удовольствием тянули по глоточку ароматную и дымящуюся жидкость. Собобрезгливо морфился и с удивлением поглядывал на землян. Не выдержав, поинтересовался. «Вы хоть знаете, из чего они это гонят?» «И не смей нам рассказывать!» Отрезов Кир, сделав ещё один глоток, собо фыркнул, закрутил крышку и положил перед собой. Широко расставив локти на столе, опустил подбородок на кулаки и прикрыл глаза, будто отгородившись от происходящего. Ксения сидела в стороне, за соседним столиком и вбивала данные в отчёт. Артём и Ульяна сидели друг напротив друга в торцах стола, молчали. Узкие конгрецениевые флажки стояли перед ними, источали тонкий лимонно-ванильный аромат. разнели ноздри. Артём изучал Ульяну, осторожно прощупывал взглядом, чувствуя изменения и не понимая, чего они коснулись. Уставше, напряжённо, собранная словно кулак перед ударом, натянутая струной. Он перевёл взгляд на собо. В сердце стало тесно в груди. Ярость закипала и затуманивала мысли, затуманивала взгляд. Артём медленно перевёл дыхание. Ульяна ловил на себе насторожённые взгляды ребят, чувствовал, как они с опаской и недоумением цепляются за фигуру Крянидянина и молчал. Ждали крыжа. Ещё за дверью послышался шум, его приближающиеся шаги. Дверь отъехала в сторону, впуская его, словно ураган. Народ, я золото, я кудесник, я Мерлин, я спас ваши кряоники. Он с грохотом поставил коробку на стол, вытащил первы и протянул Авдееву. У тебя вообще только перезагрузить надо было. Всё чики-пики работает. У Тимоши тоже. Ещё один крионик положил на стол и подтолкнул Йонги. С пауковским пришлось повозиться. Паук. Я тебе новый выдал, но старым гадские папы сломали экран. Дольше лечить буду. Но он поднял палец в толку. Я тебе всё в него перекинул. Так что разницу даже не заметишь. Спасибо, дружище. Артём забрал крионик, вставил в пазы браслета Бромах, активировал задержался взглядом на загрузочной таблице. Крокодильчик щёлкнул челюстью и выплёвывал зелёные квадратики. Хоть что-то и неизменно улыбнулся. Крышумно обернулся к следователю Ксении. Девушка вздрогнула, посмотрела хмуро, продемонстрировав свой крионик. Крыш, ты не заметил, что у меня есть свой? Меня Василием зовут. Напомнила техник и криво усмехнулся, припечатал взглядом. Ксения повела плечом, возвращаясь к документу. Постараюсь запомнить. Надеюсь на наличие профессиональной памяти. Артём почувствовал, что пора вмешаться. Ты опять начинаешь. Крыш только отмахнулся. Я не начинаю, Ксю. У тебя два варианта: или ты смиряешься с тем, что ты остаёшься без связи с нашим небольшим, но дружным экипажем, или отдаёшь мне свой крионик для прошивки. Нафига? Девушка воинственно уставилась на него. Прикинь, случится пожар на борту. Как организовать эвакуацию ценного сотрудника? Это я о тебе, между прочим. Ксения подняла на него глаза, посмотрела с раздражением. Крыш будто не замечал. Еле застрянешь ты в душе. Будет помощь нужна при выходе в открытый космос. Придется экстренно пилотировать фокус. Все это связано со слаженными действиями экипажа, общей биометрией, которая должна поступать на пульт медика. А ты болтаешься на своей волне. Короче, на правах Старпома я озвучил два варианта. Выбирай. Он скрестил руки на груди и с усмешкой уставился на девушку. Та смирилась его взглядом, вернулась с работы, отправила отчёт, только после этого сняла крионик с креплений и протянула старпому. "Прошивать и копаться в мозгах при мне, пароли не трогать. Аккуратно ставишь свою прогу и отваливаешь. Понял?" "Понял." Взял из её рук пластинку, сунул на одну опустевшей коробке, вмиг посерьёзнел и уже опускаясь на стул рядом с Ульяной заговорил: Я запросил сводку бортового самописца за эти несколько суток, что у меня не было на фокусе. У вас был перепад напряжения на каноне. Не буду спрашивать, в чём причина, но мне требуется время для диагностики систем, которые всё это время работали в аварийном режиме. Там багов накопилось, как у дворового тузика блох. Ульяна, прошу пока освободить меня от вахты в рубке и направить мне в помощь Юнгу. Как смотришь, капитан? Он привычно растёр шею, взлохматил волосы на затылке, притянул к себе конглициневую фляжку, откупорився паской, принюхался, отпил, передёрнув плечом пробормотал: "Кислятина". И вернул крышку на место. Ульяна кивнула. При маневрировании зацепили поток в лаве. Я не учла, что пересечение с ним полностью выробит систему", крышки внул. Кирилл задал вопрос, который вертелся на губах всех членов команды. «Ульяна, я бы хотел знать причину, по которой Собо оставлен в экипаже. Мне кажется, с точки зрения функционала корабля мы могли бы справиться вдвоем с тобой. Да и справлялись уже. Почему Собо здесь?» Команда замерла. Крионидянин тихо засмеялся, скрестив руки на груди, откинулся на спинку стула, вытянул под столом ноги, словно приготовился к просмотру шоу. «Что, Пауков, экипаж в дальнем космосе — это твоя семья?» С издёвкой процитировал первое положение устава. Артём перевёл на него взгляд. «Зачем ты здесь?» Сабо выдержал его взгляд, холодно отозвался. «Решение капитана. Этого достаточно. Разве нет?» Покосившись на кряне Дианина, Ульяна глубоко вздохнула, помедлив встала, опёрлась пальцами на столешницу, поймав собственное отражение на глянцевой поверхности. «Да, я приняла решение, что он нам нужен». Она подняла голову, окинула взглядом притихшую команду. Ребята смотрели с насторожённым удивлением. Ксения с интересом и любопытством. Она специально заняла место, чтобы видеть всех членов команды и оценивать обстановку. Ульяна начала с главного. У нас изменения в составе. Два новых члена экипажа. Паль с собой и Ксения Павлова. Слова давались с трудом, выдавливались по капле, по слогу. Перевела дыхание и заговорила громче. В этой связи вижу необходимым перераспределить обязанности внутри экипажа. Паль Сабо займет позицию первого дублера вместо временно выбывшей Наташи. Все остальные обязанности, связанные с работой бортовых механизмов и агрегатов, остаются в ведении Артема, Василия и Кира в соответствии с функционалом. Снова пауза. Еще один взгляд на команду. Снова зацепилась за злорадную усмешку Сабо и в груди начала закипать злость. Учитывая, что Собо принимает на себя обязанности навигатора при компрометирующих обстоятельствах, прошу его сдать личный коммуникатор старшему помощнику и борт-инженеру Василию Крыжу. В реакции Собо, по его остановившемуся и растерянному взгляду поняла, попала в самую точку. С облегчением почувствовав наконец почву под ногами, улыбнулась и проговорила увереннее: "Вася, а тебя прошу заблокировать все внешние каналы связи коммуникатора Собо". «Ограничить функционал строго позиции первого дублёра и необходимой для пилотирования внутренней связью с экипажем». Она посмотрела на кряний дянина. «Экипаж в дальнем космосе действительно наша семья. А семьи, как известно, бывают разными. У нас теперь такая». Сабо шумно фыркнул на расстёге выкрепления Бромаха. Вытащив креоник из пазов, оттолкнул его от себя. Тонкая пластина, мигнув золотыми огнями, прокатилась по столу прямо в руки крыжа. Тот ловко прихлопнул её ладонью, придвинул к себе и положил в коробку, рядом с крёвником Ксенией. Ксения, сидевшая за Крянидианиным, уставилась на его оголённые запястья. Резкий выпад, она перехватила палец Крянидианина и придавила к столу, заблокировав вывернув запястье. Что за? Собод дёрнулся и замер под взглядами экипажа. "Сидеть", приказала. Свободной рукой Павлова отодвинула кремление Бромоха, провела подушечкой пальца по багровым шрамам на запястье. Четыре строго параллельные полосы, одинаковой длины, явно сделанные специально, слишком аккуратно они выглядели. Перевела взгляд на Крянидянина. Это что? Сабо не пытался вырвать руку, осклабился. Это следы от катетеров. Четыре штуки? Ксения изогнула бровь. Сабо невозмутимо отозвался. Четыре штуки. Что в этом не устраивает? Сений неохотно освободил его пальцы, вернулось на своё место. Крянидянин брезгливо одёрнул рукав, спрятал шрамы. С опаской покосился на Павлову и отвёл взгляд. Правда, теперь он не выглядел так самоуверенно и нагло. Ульяна почувствовала, что в её руках оказался ещё один ключик к уязвимости Крянидянина. Дождались тишины за столом, проговорила. Продолжим. Для полноценного контроля за пилотированием с участием функциональных особенностей корабля Приказываю первому навигатору пройти полную диагностику, а бортовому медику включить его нейропараметры в систему биотелеметрии фрегата. Артём, сколько времени тебе на это понадобится? Полковнц сцепил зубы, она видела, как обострились желвакины в его щеках. 3 часа будет достаточно. Ульяна кивнула. Хорошо. Теперь Ксения. Девушка покачала головой, подняла вверх руку. Я прошу прощения, Улена. Но я не являюсь членом вашего экипажа в привычном понимании и представляю управление сопровождения следственных действий. При этих словах лицо собо заметно вытянулось. В мою задачу входит наблюдение и сбор доказательной базы, а также обеспечение вашей безопасности. Учитывая присутствие на борту беглого преступника, участвовавшего в попытке госпереворота и захвате станции Тамту, обеспечить его возврат в ведение управления при первой возможности. Собо хрипло выругался. Я не вернусь на Калипсо. Ксения сделала выразительную паузу, но не взглянула на него, продолжила, как ни в чём не бывало. Я действую в рамках протокола и внутренних инструкций. Более того, должна вам сообщить, что если у меня возникнет необходимость и острое желание залезть в работу любого из членов экипажа, вы мне с радостью её предоставите. Вот прямо с радостью. Крыш прищурился. Павлов кивнул и промурлыкал: Именно, и будете всячески содействовать. Это распоряжение начальника криминальной полиции, необходимые адмиции и разрешения от него, как и от моего непосредственного начальника, руководителя специального подразделения Ягель, имеются и вручены вам ещё на торпасе. Изучите. Я на свой вопрос посмотрел на Паукова, тот незаметно кивнул. Хорошо. Со своей стороны прошу, Ксения, чтоб твои желания не препятствовали безопасности управления судном. Вне зависимости от поручений господина Тиона, обеспечь неживучесть экипажа и корабля. Прямая обязанность членов экипажа. Надеюсь, ты будешь об этом помнить. Ксения усмехнулась. «Договорились. Я намерен опросить тебя по вопросам, которые ты озвучила Тиону, при встрече с Атавитами. Далее мне необходимо ознакомиться с функционалом корабля и получить возможность проверить те сведения, которые получу». Ульяна кивнула. «Хорошо. Я думаю, мы сможем предоставить записи визиров. Да, Вася?» Крыш протянулся вздохом. «Сделаем». Только давайте после завершения диагностики и корректировки багов, он перевёл взгляд на Ксению. Пару часов, и я весь твой. Ну, весь ты мне не нужен, а вот некоторые твои части я с удовольствием поэксплуатирую, Крыш хмыкнул. Надо же как двусмысленно звучит. Он уставился в потолок. Ульяна понаблюдала за ними. Что происходит? Крыш пожал плечами и отозвался рассеянно: "Не обращаем внимания, капитан. Ничего интересного". Ксения усмехнулась, но промолчала. Откинулась на спинку стула и скрестила руки на груди. «Надеюсь, это так. А то выглядит так, что вы сейчас вцепитесь друг другу в глотки». Ульяна перевела взгляд на Тима. «Тим, на тебе хозблок. Контролируй запасы, хорошо?» Парень с готовностью кивнул, посерьезнел. «Кирилл, первая вахта твоя. Следи за гравитационным фоном и целостностью защитного поля фокуса. Не хотелось бы, чтобы нас обнаружили от авиты». Да и с силами как лорно, пока не ясно, как себя вести. Она окинула взглядом команду. Я знаю, нам всем надо обсудить, что произошло, пока мы были в Рось, и мы сделаем это. Посмотрела на Артёма. Как только завершим неотложные дела. Пуков решительно встал. Согласен с капитаном, разговоры отложим. Но есть ещё кое-что, что я бы хотел учесть в нашей работе в ближайшие часы. Это поиск энергона. Он вопросительно посмотрел на Сабо. Как я понимаю, у тебя нет точной информации, где он. Сбою опустил голову, склонил её к плечу и кивнул. Артём вздохнул. Собственно, мы это предполагали. Выяснив, что мы подключили энергон в нейросеть Фокуса, Ираль много раз говорил, что нет никакого значения, кто владеет энергоном. Думаю, это связано с тем, что вся информация и нейроинтерфейс загружены в искин корабля. Это, кстати, подтверждает виртуальная персонализация внутри Фокуса, которую ты наблюдала, Ульяна. крышки внул, скрестил руки на груди и, откинувшись на спинку стула, вытянул ноги под столом. Собовой применился Виртуальная персонализации? Артём проигнорировал его вопрос. Крыш хочет выявить его, сравнив данные диагностики накануне загрузки стойки, которую мы делали после. Да, это легко можно выяснить по бортовому журналу. Дальше он выявляет импульс, фиксирует частоту энергона А нам остаётся отследить её во внешнем пространстве путём простого ментосканирования. Так мы узнаем, где энергон. — А что? — Это отличная мысль. Авдеев воодушевился. — Пока буду на вахте, могу поднять журнал и посмотреть нужные даты. — Вернее всего, он под охраной. Недаром Хималычи его забрал как ценнейший артефакт. Как нам его оттуда изъять, проблема из проблем. Ульяна медленно опустилась на стул, подпёрла щеку кулаком. Ксения откашлялась, обратив на себя внимание команды. Если мы будем знать точное местоположение Нергона, то вопрос его изъятия я возьму на себя. У меня всё-таки есть кое-какие полномочия на этот случай и распоряжение руководства. Крыш с сомнением поморщился, покачал головой, однако Артём опередил его, отметил: "Думаю, как забирать Нергона, мы сможем понять не ранее, чем выясним, где он. Ульяна, ты идёшь со мной в камеру гипносна". Развернулся к Крянидиану. С собой на диагностику. Явка в медблок через 10 минут. Он заметил с каким облегчением Ульяна услышала его требование. Усталая улыбка коснулась уголка её губ, осветила глаза. Артём проводил её к саркофагу. Она застыла, медленно повернулась к нему. Привлёк к себе, вдохнув её аромат, коснулся потрескавшимися губами век. Волосы струились между пальцев, опутывали шёлковыми нитями. Притихшая Ульяна принимала его ласки, будто не веришь, что это происходит с ней, и отвечала не смело, будто ещё не разрешив себе расслабиться. "Я так боялась", призналась наконец. Артём помолчал, горло перехватило, связки свело. Он провёл ладонью по спине девушки, сжал острые плечи. Ульяна ахнула и поморщилась от боли. Артём насторожился, Что такое? Не дожидаясь ответа, он расстегнул молнию на комбинезоне, приспустил с плеч девушки и развернул её спиной к себе. Пальцы осторожно коснулись неаккуратного воспалённого шва. "Откуда это у тебя?" Собо притащил меня в Голоджи только для того, чтобы отдать отовитам как посылку. Но, похоже, он сам не знал, с кем имеет дело. Он посадил меня в шлюпку, предварительно strawив топливо, чтобы я не могла вырваться, и сбросил меня за борт, и мы в руки или что там у них вместо рук. В последний момент он передумал и отбил меня у них. Артём сжал челюсти, но повторил вопрос. А рана на плече откуда? Он присмотрелся, заметил следы от химического ожога по краям. Ожог от леонина? Плечо повредило, когда пыталась забраться в навигаторское кресло в шлюпке. Он вколол мне парализатор перед тем, как в неё посадить. Тело не слушалось. Она почувствовала, что пульгов отошёл от неё. Услышала, как хлопнула дверь со шкафчика, как с тихим шорохом на тумблеле глава упаковка с препаратами. Почувствовала заботливые пальцы на плече и захлебнулась от запоздалого страха и жалости к себе. Всхлипнула и заплакала. Дальше что было? Лёгкое касание спрея, холодок обложенный онемение. Ожог от лянина сколько часов назад получила. Я отключилась в кресле. Он узял у меня кровь ещё до того, как ждать это вита Это было в рубке, вчера. Ульяна сбивалась от накатившей усталости, путались мысли. Когда передумал, сбросил капсулу с моей кровью и нейрокодом отавитом. Они среагировали, отстали от шлюпки и набросились на ампулу. С собой меня подобрал. Ульяна зажмурилась. Артём снял корявые швы, обработал велором. Ульяна вздохнула с облегчением. Прохлада от обезболивающего спрея растекалась по телу дурманящей истомой, или на неё так действовали руки Артёма, уж не понять. Я управляла флиппером, чтобы уйти от Авитов. Она надеялась, что он понял хоть что-то из её сумбурного рассказа и не попросит повторять. Силы стремительно покидали её. Ульяна качнулась, схватилась за угол саркофага. Артём подхватил её, усадил на стул. Ясно, Леониновы волокна восприняли открытую рану как питательную среду и стали прорастать. Отсюда и ожог. Он обработал рану ещё раз, коснулся губами виска девушки. Так не больно? Она покачала головой, прижалась к нему. Артём отстранился. Погоди. Когда отбил она от сатушечных, ты свой окровавленный комбинезон выбросил? Девушка смотрела на него снизу вверх, кивнула. Я не придумала ничего другого. С собой пилотировал Ляна снова кивнула. Да, он очень крут. Я многого не знала, этого не было в инструкциях и учебниках по пилотированию. Она с трудом подбирала слова, но заставила сказать то, что беспокоило её больше всего. Он пилотирует так, как будто создан для флиппера. Он с ним совсем другой. Артём зацепился за эту фразу, мысленно поставил зарубку, чтобы поговорить об этом подробнее после того, как сам проверит нейросвязи и групповую биометрию навигатора в диагностике. Сейчас спросил то, что терзало и требовало ответа. «Почему ты оставила его на корабле?» С удивлением отметил, что Ульяна отвела взгляд. «Не только это. Я боюсь его. Но еще больше боюсь, что он сольет то, что узнал о фокусе, креониде или клирику. И еще. Он был рядом с Кромлихом, слышал их переговоры. Он признался, что нападение от авитов на землян и летучие голландцы — фальсификация в большинстве случаев». И потом, у нас всё равно нет транспорта, чтобы отправить его назад. Клериканская шлюпка после атаки от Авито в Кагришито. Свой катер вы потеряли?» Артём отчётливо почувствовал, что Ульяна не договаривает. Что есть что-то ещё. Поток второстепенных доводов, что спрятать один, главный. Но настаивать сейчас не стал. Не тот момент. С усилием проглотил сомнения, выпрямился. «Хорошо. Всё потом. Сейчас тебе надо отдохнуть». Он отошел от нее на шаг, мягко подтолкнул девушку к капсуле, проследил, чтобы она устроилась, подоткнул тонкое дендрогалевое одеяло, проверил крепление леонидовых дисков, скорее, чтобы снова невзначай коснуться прохладной кожи девушки. Крышка плавно двинулась в пазах, отгородив Ульяну от него. В потемневшем окне Артем видел, как та прикрыла глаза и медленно вздохнула, расслабляясь. Под ресницами блеснула влага, Слеза не смелой струйкой скальзнула по виску. Под сердцем чёрной змеёй скрылось сомнение. Но так ли важно знать о близком человеке все тайны? Или он имеет право на свои секреты в шкафу? Сейчас не мог решить. В груди закипала ярость за то, что уже ничего не поправить, а кулаки сами собой сжимались. Кирилл вызвал к крыже из лаборатории. А ты не хочешь мне адмиться и сбросить, которыми мы должны отход от Каклурна прикрыть? Я бы пока загрузил, приготовил к передаче реестр кодов, пока у меня карты обновляются. Крыш обрадовался. О, дружище, это я быстро. Они в рубке, у меня на консоли, синенькие такие. Я их уже в пазы поставил. Авдеев оглянулся на его рабочее место, подтвердил. А, вижу, принял. И отключился. Всего на пару мгновений. Крыж, Ульяна ещё в гиперсне, а у нас проблема. В зоне прямой видимости самоходный аппарат АРАФ, если верить местному конфигуратору, запрашивает наши данные. Что делать? Крыж посмотрел на часы. Это ты кодировку внешней защиты сменил, да? Ага. Ну вот их сканеры шумы зафиксировали. Ну сбрасывай что теперь? Мы здесь вроде легально пока. Он вопросительно посмотрел на Ксению. Девушка ждала, когда тот загрузит программу на её креоник. Легально же? Так и внуло. Пока да. Прошелестела дверь, на пороге медблока показался пальц Або. Криво усмехнулся на поспешные движения генетика. Тот закрыл проход в отделение с капсулами гиперсна, где сейчас находилась Ульяна, покосившись на вошедшего, приказал: "Третья диагностическая капсула. Раздевайся по пояс". Сабу неторопливо прошел за ширму, рывком расстегнул китель и небрежно бросил его на стул рядом. Стянул через голову футболку, развернулся лицом к подошедшему генетику. Демонстративно сел на стул и протянул руки ладонями вверх. Артем придвинул к себе табурет, оседлал его. Распахнув ящик с препаратами, методично подсоединил датчики, приложив диагностическую пасту к ладони кряни-дянина. Подсоединил к небольшому монитору и дождался, пока на табло загрузятся данные. Делал всё методично, чётко и быстро, лишь бы быстрее избавиться от собо. Скажи, каково это? поинтересовался Крянидин. Что ты имеешь в виду? Артём перебросил полученные данные на свой криони, отошёл к капсуле, начал вводить параметры, желать убить, а вместо этого подключать какие-то датчики. Я не желаю тебя убить, если ты об этом. Артём рывком поднял вверх крышку капсулы, даже осознавая, что я касался её. Собо с удовольствием отметил, как у землянина дрогнули руки. Крянидянин встал за ним. Осознавать, что я сминал губы и выкручивал суставы твоей женщине, м? Артём смотрел прямо перед собой. Ты прав, я едва сдерживаюсь, чтобы не начистить тебе морду. Вопрос поможет ли мне это? Собо обошёл его, сел на край капсулы, неторопливо устроился внутри. Твоя женщина была в моей власти. Я делал с ней всё, что считал нужным. Даже когда она была без сознания. И прелесть в том, что ты настолько слаб, что ничего с этим не сделаешь. И будешь жить с сомнением, не зная, что именно я с ней делал. Он положил ноги в лжементы, подсоединил лианиновые диски к запястьям, животу и груди, усмехнулся. Тебе даже смелости не хватит, чтобы спросить у неё. Артём подошёл к нему, прошептал отчётливо: "Потому что что бы ни произошло, она моя женщина. Была ею и останется". Это главное. И я сделаю всё, чтобы защитить её. Собоу усмехнулся, опустил голову на подушку, дождался, пока саркофаг почти закроется, и бросил в ещё не сомкнувшуюся щель: "А тебе нравятся её родинки на животе, под левой грудью, а?" Он мстительно наблюдал, как потемнела лицо землянина, а пальцы сжали планшет. "Какой же ты урод". Прочитал по губам и осклабился. Ему предстояло 3 часа диагностики в состоянии гиперсна. Отличная возможность, чтобы обдумать, как действовать дальше. Зал заседаний Военного совета большой гирной медленно пустел. Члены совета неторопливо покидали свои места. Гасли трибуны, отключались микрофоны и мониторы только в центре зала. Занимая все подмостки, все еще горело вирт копия империи Коклурн. Конгломерат малой, большой и средней гирны. Тонкие линии радиальных трасс и массивные окружности двух субпространственных трактов, внешнего Апсуантан и внутреннего Сужи-Фан. Золотые огни стационарных платформ и Айдов, точки переходов в подпространство. Комендант 9-го дивизиона, отдельного Грода, И третий НТО ди рода Ти, главный контролёр субпространственного тракта Апсуантам Химала, отыскал глазами стационарную платформу Астар, мысленно провёл линию вверх в чёрное полукружье выжженного поля. Он ошибся. Ошибся во всём. И коллеги ему только что это доказали. Его доклад об организации обороны был разнесён в пух и прах. Все поражения в боевых столкновениях с атавитами признаны либо случайными, либо вызванными халатностью, нарушением приказов вышестоящего руководства. Командиров 8-го и 6-го дивизионов решено судить, жёстко и показательно выявить всех виновных и привлечь к ответственности. Хималачи мрачно вздохнул. Самое последнее дело не замечать опасности, и вместо этого искать виноватых и чистить ряды. Рептилоид собрал загрузочные пластины, аккуратно сложил в папку. Карта Империи над головой медленно растаяла. На сцену поднялся командующий сектором Су Жифан. Он был чуть старше Химала. Тонкая хитиновая кожа потрескалась, а фосфорицирующий узор на фиках и шее заметно померк. Он подошёл вплотную к Хималу, отечески похлопал его по плечу. "Ну уже, доста почтимой. Надеюсь, вы поняли, что оказались излишне эмоционально и опрометчивы. Он пристально посмотрел на Химала. Тот прищурился, поднял глаза к потемневшему потолку. Я готов снова и снова подписаться под каждым сказанным мной словом. Отовиты уязвимы. Бесиновая разработка в сочетании с выявленным земляными конструктивом работает. Это подтверждено как опытным путем, так и расчетами моих инженеров. Командующий поднял вверх руку, прервав её. Я услышал вашу речь, дорогой друг. Не надо повторять. И я также могу повторить свою речь. Данные слишком ограничены, эффект минимален. Но применяя её, я сохранил девятый дивизион. Командующий с несходительной улыбнулся, рисунок на его лице подёрнулся синевой. И это целиком заслуга вашей команды, вашего опыта и навыков, приобретённых за годы службы. «Странно, что вы так обесцениваете их, полагаясь на иррациональный опыт горски малообразованных дикарей. Эти земляне. Мы внимательно изучили их. И они не те, на опыт и аналитику которых можно полагаться. Я тоже очень хочу найти верный и надежный способ. Он предоставлен вам!» Химала-Чи настаивал на своем, натолкнувшись на гнев в глазах командующего, осекся и сник. Командующий с осуждением качнул головой. Узор на шиках и шее потемнел, почти слившись с землисто-серой кожей. Ну уже, не разочаровывайте меня, Химала. Он доверительно привлёк его к себе, взял под локоть, утягивая к трибуне. Вам надлежит нарастить мощности. Вы потеряли слишком много самоходных аппаратов и живой силы. Я переброшу в ваше подчинение седьмую и пятую бригады, а также укомплектую остатками специалистов шестого и четвёртого дивизионов. После проверки на благонадёжность, конечно. Химало кивал. В голове уже созрел план, и сведения, которые обронил сегодня его оппонент, оказались как нельзя кстати. Он решительно подобрался, выпрямился, оправив форму. Благодарю, господин командующий. Я готов вернуться в распоряжение 9-го дивизиона и продолжить службу. Командующий Дурсварину кивнул. Я знал, что не зря голосовал за сохранение боеспособности вашего соединения. Ваш отец зарекомендовал себя верным слугой империи, уверен, и вы не подведёте. Ну, это уж как посмотреть, отметил про себя Химала, покидая зал заседаний. Крыш провёл взглядом Ксению, заставил себя вернуться к работе. Он на своей территории. Решительно сгреб со стола пачку креадисков, бегло посмотрев, вставил часть в отделение в рабочего монитор. Остальные сунул в коробку, а коробку, оттолкнувшись от стола и проехав на стуле до стены в шкаф. Деловито отряхнул руки. Он умел быстро включаться в работу без дополнительных ритуалов и подготовок. Всё, что ему было нужно тишина и доступ к искину. Когда, спустя пару минут, в лабораторию зашёл Тим, пальцы айтишника уже порхали над клавиатурой. Рядом на столе лежала длинная распечатка кодов, в которой Крыш разносветными маркерами отмечал строки, что-то вычёркивал, что-то отмечал восклицательным знаком на полях и бормотал под нос. По пятой линии багов нет, а вот девятая не котяшится. Странно. Тим передвинул стул, сел рядом, заглянув через плечо Старпома, спросил: "Ну что? Погоди, Тим". Василий отмахнулся. У нас вырублены целые узлы, будто потухли. Надо по уку показать, пусть по своей части тоже глянет. Не нравится мне всё это. Он достал расшифровку бортовых самописцев, сунул под нос Юнге и выделил галочкой несколько столбцов. Смотри. Активность узлов сейчас и активность по состоянию на ночь с 20 на 21 августа. Это когда 3Z71? Да. И на момент встречи с Атавитом на Коклурне 22 августа, видишь?» Он ткнул пальцем в высшие точки на графике. Тим воодушевился. «Получается, сейчас пик активности не наступил?» «Более того, программа «Тропан» не активизировалась. Контакт с Атавитами был, Ульяна была в опасности, а защитная программа не включилась. Почему?» «Почему?» Тим повернул к нему голову. «Вот и я хочу понять это». при том, что изменения в программе есть, но несущественные. Не понимаю, он пожал плечами, задумчиво пощипал кожу на подбородке. Знаешь, у меня есть мыслишка. Давай её проверим, а? Он встал, придвинул Юнге распечатку резервных кодов и активировал на рабочем мониторе окно диагностики. Смотри в окно, следи, чтобы не уходило в красную зону. Если уходит, чекаешь, понял? Как чекаю? Крышу указал кнопку на клавиатуре. Жмёшь check up. Я потом всё отсмотрю и проверю по архиву. Крыш сбросил с плеч китель, поправил крионик, добавил к нему второй монитор и направился к выходу. Тим забеспокоился, вытянул шею: "Ты куда?" "В серверную. Я тебя оттуда наберу. Скажешь мне, как изменится график активности". На выходе он столкнулся с Ксенией. Девушка плавно двигалась по коридору с загадочной улыбкой, поглаживая дендрагалевые стены фокуса и наблюдая, как пот жировой след тает на самоочищающейся поверхности. «Что, патруль?» — спросил. Ксения пожала плечами. «Без интереса. Запросили адмицы. Я сбросила подготовленные Теоном. Кир переслал им. Поблагодарили и ушли». Крыш кивнул, направился дальше по коридору. «Ты куда?» Ксения шагала рядом. «В серверную. Надо кое-что проверить». «С тобой можно?» Крыш, не останавливаясь, резко развернулся, сделал пару шагов спиной вперед. «Хочешь, пошли. Или к Тиму в помощь иди». Он снова развернулся и стремительно свернул направо. А что ты хочешь проверить? спросила, когда догнала. Крыш покосился на неё снизу вверх, усмехнулся. Хочу проверить, почему не сработала программа защиты Тропан. Она активизировалась дважды в конце августа, когда Ульяна оказывалась в руках отовитов. Собственно, благодаря ей мы всё ещё живы. Это то, о чём вы говорили Тиону? Ксения не отставала от него, крышки внул. И сейчас она не сработала. Не сработала. Хочу понять почему. Даже если она связана с энергоном, то все данные с него записались на искин фокуса. Ксения прищурилась. Вы по этой причине, как я понимаю, согласились отдать энергон. Вы думали, что у вас его полноценные копии в памяти корабля? Крыш выставил пистолетом вперёд указательный палец, будто хотел выстрелить в Ксению. Точняк. Но что-то пошло не так. Он свернул в узкий полукруглый коридор за инфоматорией. Такое бывает. Вот и надо понять, в чём мы налажали. Ксения едва поспевала за ним, постоянно оглядывалась и тайком дотрагивалась до прохладной и гладкой поверхности стен. Это дендрогаль? Да, модифицированный. Напоминает мышечные волокна твоего пищевода. Молодой человек остановился у двери лифта, вызвал кабину, посмотрел на девушку. Это живой корабль в основе модифицированный геном гигантского итальянского фолина и монооксида кремня. Особая технология, разработанная Пауковым и его лабораторией. Живые волокна нейронов, ткани, система регенерации и нейростатика. Три узла, девять рабочих линий. После подключения нергона произошло усложнение системы. Их самокопирование и дублирование узлов расширился функционал системы питания и переработки поступающей энергии. Он зашёл в кабину, нажал на кнопку вниз. Ксения внимательно за ним следила. «Можно вопрос?» «Валяй!» Он пожал плечами, сунул ладони под мышки и посмотрел на окошко в двери. Кабина медленно опускалась вниз в самые недра фокуса, в корневое узел из кино. За стеклом проплыла платформа жилого этажа. «Зачем ты изменил константу страха в Риксби? Ты же понимаешь, что мог вообще все испортить. Детище целой лаборатории твоего лучшего друга». Она думала, он рассердится или начнет отнекиваться. Второе даже очевиднее. «Можно вопрос?» Это казалось его характере. К ее удивлению, Крыш Лукаво усмехнулся. «То не рискует, тот не пьет шампанское». И тут же посерьезнел. «А если честно, я был уверен. Времени подтверждать расчетами не было, модуляция была стремительной. Пауков в отпуске. Не знаю, бывает ли у тебя такое. Вот смотришь на что-то, ну, на дело какое-то уголовное». Он попробовал привести понятной девушке пример. Та выжидающе смотрела на него. И вот читаешь ты его и понимаешь, где надо додавить, где надо исправить, за какую ниточку дёрнуть, чтобы оно заработало. Бывает такое. Это называется профессиональное чутьё, подсказала девушка. Крышки внул. Можно и так, профессиональное чутьё. Если идти официальным путём, то это согласования, расчёты, утверждения и ворох бюрократических проволочек, это сомнение и скорее всего отказ в финале. Потому что в академических кругах считается лучше перебдеть, чем недобдеть. А это что? Это упущенное время. А я видел, что фокус выходил в фазу стагнации, замирал. Из неё два выхода: или рывок и новый алгоритм, или засыпание и смерть. Паук в отпуске посоветоваться ни с кем, я принял решение сам. То есть взял на себя ответственность. Но ну, вроде того, Двери лифта распахнулись, он вышел на платформу, подошёл к информационной панели. А Ульяна? Что, Улена? Он автоматически ввёл код, активировал экран и соединил его со своим креонником. Как получилось, что она оказалась в вашей команде именно в тот момент, когда фокус вошёл в завершающую стадию? Она Микрон. Я знаю. Её данные были в базе, и фокус выбрал её. Ксения почувствовала, что он замялся на этом месте, прислонилась к стойке в ожидании продолжения. Я не верю в такие совпадения. Именно на завершающей стадии разработки на станции появляется навигатор с редким, уникальным уровнем сенсоризации. Тебе самому это не кажется странным? Крыш задумался, рассеянно прищурился. Не думал об этом, честно говоря. Но, возможно, ты права. Если это подстроено специально, очевидно, к этому приложил руку Кромлех. Проверить это вопрос твоей компетенции, ты не находишь? Он загрузил проверочный код и отстранился от монитора, облокотился на панель. Мне кажется, ты можешь быть права. Возможно, всё это изначально задумано Кромлехом, если ориентироваться на то, что фрегат вместе с нами пустить в расход, предварительно получив биологические параметры редкого микрон. Ты думаешь, он подготовил вас к уничтожению? Разве она не была озвучена прежде? Крыш снова повернулся к монитору, вызвал лабораторию. Тимоч, что там у тебя? Ничего. Все тихо. Крыш тяжело уперся в стойку с оборудованием. Ксения поежилась. Когда он в работе, его становилось заметно больше. Он заполнял своей энергией все вокруг. Кажется, даже кожу покалывало из-за близости с ним. Она, запрокинув голову, наблюдала за меняющейся мимикой Старпома. Ставшие стальными глаза, плотно сомкнутые губы, обострившиеся скулы, морщинка на переносице. От прежней разгильдяйской бравады ни следа. Взгляд ревниво и пристально следил за цифрами на небольшом тёмно-синем экране. Ксения придвинулась. «А что именно ты делаешь? Что должно быть?» Я смоделировал внешний сигнал, аналогичный тому, какой поступал в базу при контакте с атовитами, рассчитывая спровоцировать тропан, или, вернее сказать, зачекать какие-то колебания, его предваряющие. В тех узлах, в которых тропан и функционировал. Он снова связался с Тимом. «Посмотри по первой линии. Есть какие-то изменения?» Нет, всё спокойно. Крыш разочарованно выдохнул. Вот, блин. Рассей науставился в замершие цифры на мониторе, прищурился, устал. Ксения посмотрела ему в лицо. Что? Получается, трапан запускается только энергоном, вот что. Учитывая, что основные сведения карты, данные о составе среды, навигационные ориентиры были скопированы и остались в корневой памяти фокуса, отсутствие алгоритма запуска трапана говорит только об одном. — О чём? — девушка округлила глаза. — Что это корневой функционал Энергона? Он заточен на оппозицию Атавитом, понимаешь? — Нет. — Ксения честно призналась, не понимала. Крыш наклонился к ней, прошептал. — Мы считаем, что Энергон — носитель этой заразы, кода имплементации, благодаря которой все гуманоиды Земли получили чёрную метку и должны стать кормом для этих высокоразвитых тварей — Атавитов. Но в контакте с «Фокусом» он срабатывает иначе. Он нас защищает, понимаешь? Именно он. Ксения подняла на него глаза. Кажется, он не шутит. А сейчас «Энергона» на борту нет, и «Тропан» во время атаки от «Авитов» не сработал, так?» Старпом выпрямился. «Именно. И в этой связи нам особенно важно его найти. «Тропан» — это и есть суть «Энергона». Все остальное — мишура».